Глава 29. девятая. Торговое судно, убрав паруса, мчалось по волнам, которые то и дело наравили утопить утлую посудину. Древка трещала, скрипел такелаж. Капитан и скрекин стояли на корме и стиснув зубы, боролись со стихией подставляя нос корабля под удары бушующего океана. «Знатный шторм!» – проорал сквозь рев ветра капитан. Страха не было, скорее азарт. «Не знаю, это мой первый!» – прорычал юноша и навалился на руль, стараясь вырулить на очередной надвигающийся вал. «Северный берсерк и не был в шторме?» – удивился Сагдиц. «Берсерк, но не северный, я из Ошташа» ответил Скрекин, теня жерть на себя. «Видать, море тебя проверяет. Держись, это только цветочки. Скоро войдем в грозу, будет веселее. Молнии, дождь! Значит, повеселимся!» ответил южанин, и у него на сердце вдруг стало очень легко. «Если он сможет устоять в этой буре, то и все преграды на пути к Замире преодолеет». Юноша принял вызов, брошенный ему стихией, и снова навалился на руль. Память вдруг возродила в памяти песни, которую бурчал Хаген, правя ласточкой к острову Крентау, и образ отца словно встал рядом с сыном, помогая удержать штурвал и подсказывая, где налечь, а где тянуть. Скрекин запел сначала едва слышно, но потом все громче и громче. «Говорила мама, ты купи себе ушкуй, Весла славные да паруса, Вдаль плыви за горизонт, Лови ветер и волну, За чужие гавани там веди войну». Высверку молнии вторил раскат грома, А капитан вдруг заорал во все горло. «Ты держись за руль, моряк, Что есть мочи, курс держи!» Вода огромной стеной нависла над кораблем, но капитан и берсерк пели бравую песню северных мореходов и снова выровняли судно носом на волну. Слова звучали наперекор ветру и грохоту волн. Глаз родных тепло храни, Сдаться морю не спеши, Смолкнут бури, стихнет шторм. Мы домой в ночи придем, Абордажный крюк, Вражий меч, якорь тали в трюмах течь. Не страшат ветра порывы, ты держись за руль, моряк. Что есть мочи курс, держи, глаз родных тепло храни. Сдаться морю не спеши, смолкнут бури, стихнет шторм. «Мы домой в ночи придем, нас венчали с морем бури, шторм и грозы, штиля тишь. Мы прошли сквозь все моря, полный трюм и серебра. Дома ждет меня жена». Ветер стих вместе с последней строчкой песни. Тучи, дождевые стрелы, гром и молнии – все это осталось позади. Небо озарилось звездами». Чистые и свежие, словно вымытые бури, они снова указывали мореходам путь домой. Океан еще волновался, но после волн высотой в полнеба это уже никого не пугало. «Откуда ты знаешь эту песню, южанин?» спросил капитан, вытирая с лица штормовую воду. Отец пел. Не задумываясь, ответил юноша. «Море приняло тебя. Ты сдал его экзамен». «Признаюсь, я сам струхнул, думал, амба нам, не вытянем. Но ты запел, сам не знаю, откуда силы взялись, но мы выстояли. Не знаю, какой ты берсерк, но моряк из тебя славный». Капитан ободряюще похлопал скрекина по плечу. «Спускайся вниз, дальше я сам».